а не худо бы, дескать, его с Анфисой-то Петровной окрутить. Когда он свои домыслы высказал Анфисе, Анфиса взбеленилась. Ничего, пусть недельки-две пройдут, а у него на этот счет политика найдется. Как-то подвыпивший Шапошников пришел к Анфисе за куделью. Кудель? Да-да, кудель. Зверушек набивать. Ну, там, э, чаек, разговоры, пряники. Э, скажите, ради бога, вы такой звездой, такой этуалью слетели к нам, что, изоикаясь, -за законетелил языком. Ничего я не понимаю от ваших умных речей. Вы образованные какие. Давайте попроще как вы? Откуда? Лицо у вас очень оригинальное, непростое, а образ жизни, и он замялся. Он в сущности пришел совсем не за куделью. Он знал, зачем пришел. Поприсмотритесь к конфессии: как она насчет отца и вообще. Вы человек опытный, писал ему Прохор, и сообщите мне. Анфиса выжидательно уставилась на гости. Он говорил с какой-то подковыркой, раздраженно, и Анфиса чуяла, хотел ее обидеть. «Кто я такая?» — спрашиваете. «Я Анфиса. Женщина. Ясно. Прохор Петрович ведьмой как-то обозвал. Что ж, я ведьма, как по-вашему. Оставьте, пожалуйста. А откуда я и сама не знаю. А вам зачем?» Ну как это зачем? Ну просто интересно. Одни люди наблюдают зверей, другие — ход небесных звезд, третьи изучают камни, горы, пласты земли. Шапошников же интересуется просто жизнью, отношением людей друг к другу. Отмолчавшей Анфисы шла на него невидимая сила, пронизывающая его, завладевающая им. Он говорил теперь плавно, не заикаясь, и строгие в пенсне глаза его стали смягчаться, а щеки олеть. Многие сердца сохнут от вашей действительно красивой наружности. Ваша внешность, то есть фигура и все эффектно, можно сказать, без всяких «но», понимаете? То есть, ну, прекрасно. И, конечно, вы могли бы составить счастье любому из... Но вот ваша душа, моя душа, перебила Анфиса, полюбит кого захочет. И уж так-то крепко полюбит, что прекрасно. Но вы понимаете, у вас много романтики. То есть, ну как это, вы в своих чувствах порхаете за облаками. Ваша душа песня и какая-то этакая разбойничья песня, цыганская. А ведь надо жить, жить на земле и попросту, попросту. Да как же это попросту, Шапошников, миленький вы мой. И Анфиса ласково положила ему руку на плечо. А очень просто, — сказал он, и краснее осторожно снял с плеча теплую ее руку. Не всегда надо сердцу доверять, а надо и умом. Вот, допустим, например, вы страстно полюбили юношу. Вот, допустим, я страстно полюбила юношу, Прохора Петровича. Анфиса улыбнулась и положила обе руки ему на плечи. Прохора Петровича? — спросил он, растерявшись. Да, сокола моего Прохора Петровича. Шапошников, набычившись и смущенно подергивая носом, видел, как глаза ее наполнились слезами. «Оставьте, Анфиса Петровна, и мечтать об этом!» Дрогнул он голосом. «Погибните!» «Шапошников! Миленький Шапошников, хороший! Я люблю его, до смерточки люблю!» «Дайте вас поцелую в лысинку вашу!» «Сердце у вас большое!» Они отогретые, один как сыч живете. А годочки уходят, как дым едущий. Женился хоть бы. Да и взять-то тут некого в дыре такой. Эх, эх, эх, горемыка. Шапошников сначала вытаращил глаза. Точно мать воскресла перед ним. Потом засвербила в носу и в груди что-то перевернулось. Да, да, да, это верно, верно, да, да, да. Золотое ваше сердце. Он встал, отошел вглубь комнаты и, украдкой сморкаясь в грязный платок,